запоминающиеся. Комиссар еще раз огляделся и только после этого подошел к капсуле и нажал тайную кнопку. Кнопка включала защиту. Это была защита не от мечей, не от стрел, не от бомб. Это была защита от человеческих взглядов. Защита поднялась, капсула исчезла. Когда задание будет выполнено, и комиссар узнает то, о чем его просил узнать Августин, Гард вернется сюда, протянет руку, увидит свою капсулу, вернется в свое время, чтобы никогда сюда больше не возвращаться. так было всегда, так же наверняка будет и на этот раз. Все, теперь можно идти, искать какой-нибудь компьютерный центр. Из своих предыдущих путешествий комиссар хорошо усвоил, дорога мудрее человека. Если она ложится под ноги, надо довериться ей, куда-нибудь она... Да приведет. Было раннее летнее утро. Тонкий, казавшийся вонючим, голубоватый туман делал город чужим и неприятным. Дома без окон или с крошечными глазками бойницами стояли испуганно прижавшись друг к другу. Периодически спотыкаясь о горы мусора и поскальзываясь на вонючей жижи, комиссар поднимался к зданию с высоким готическим шпилем. Пение птица оглушала хотелось немедленно выключить. Когда идешь по неизвестной дороге, глаза помощники, а мысли враги. Лучше шагай себе лишнего, не думая. Дорога умнее человека, она непременно куда-нибудь приведет. И Гард всех сил старался не думать о том, что это будущее, это двадцать третий век, очень неприятно, но очевидно напоминал прошлое. Карамболи в будущее уже доказали, никакой всемирной катастрофы не случилось, и все эти фильмы про первый день после конца света, не более чем фантазии тех, кто зарабатывал деньги на любви зрителей к страшилкам. Правда, так далеко в будущее, как Гард, вроде бы, еще никто не карамболился. Неужели человечество уничтожило себя и начало свою историю сначала? Но как же иначе объяснить, то что в двадцать третьем веке люди не могут избавиться от такого жуткого смрада и эти кучи мусора и дома без окон? А может быть, его занесло в какой-нибудь город-музей? Уже в его время начали сооружать сначала дома, потом и целые города, куда посетитель мог войти и словно бы действительно оказаться в прошлом. Да, ну а на чем они тут передвигаются? Сколько ни шел комиссар, он не увидел ни одного быстролета или хоть что-нибудь похожего на средство передвижения. Стояли, правда, какие-то странные повозки с колесами, но невозможно было себе даже представить, что на них кто-нибудь куда-нибудь мог ехать. Ну да, ладно, лишние все мысли, ненужные, дорога мудра, нет такой дороги, которая бы, в конце концов, не привела к человеку, а коли так вскоре все разъяснится. Улочка, по которой взбирался гард, была не только очень узкой, но и одинокой. Она не пересекалась ни с какой иной. Поднявшись вверх, она снова пошла вниз, потом снова вверх, и тут комиссар увидел первый перекресток. На перекрестке стоял человек и внимательно смотрел на комиссара. Человек был весьма высок, одет в черный плащ с капюшоном, в руках он держал палку. Подойдя поближе, комиссар увидел белые волосы, которые рвались на свободу из-под капюшона. Лица видно не было, лишь маленькие острые голубые глаза, изучающе смотрели на гарда.